Глава 16 Лето стояло теплое, роскошное. Изумрудные стрекозы, блестя в майском солнце, серебром своих крылышек порхали в воздухе, производя свой чуть внятный меланхолический шум. Пестрые бабочки, бесшумные, как эльфы, купались в глубоком эфире. Нестерпимо пряно пахло цветущей сиренью. В липовой аллее было сумрачно и прохладно. В ожидании Сергея я присела на скамью под старой развесистой липой. Мне хотелось собраться с мыслями, подумать о событии, перевернувшем весь прежний строй моей жизни. Я волновалась как никогда. «Наташа! Милая Наташа!» При звуке дорогого голоса я подняла голову и с тихим криком упала на грудь мужа. «Прости меня! Прости! Прости!» Сергей стоял передо мною, взволнованный, бледный, осунувшийся и похудевший, каким я его еще никогда не видала. «Наташа! Бедная моя Наташа! Мне не в чем прощать тебя! Только могу любить и лелеять тебя!» Нежно окружая меня своими объятиями, сердечным ласковым голосом говорил мне муж от этого слишком знакомого, бесконечно дорогого голоса. Мое сердце забило сильно-сильно. «Ты жив! Ты здоров! Ты со мною!» — шептала я. «Какой безумной была я тогда! Какою неправой и жестокой!» «Сергей, родной мой, дорогой и любимый мой муж!» Он ласково глядел на меня. — Наташа, милая Наташа, не будем вспоминать тяжелого промежутка в нашей светлой жизни! — произнес он тихо и ласково. — Верь мне и знай одно — ты всегда была мне дорога, бесконечно дорога моя Наташа, а теперь станешь еще вдвое дороже, потому что ты так своей болезнью настрадалась из-за меня.